Глава 66: Горжусь тобой, Кристиан. Крики Николь подстегивали бежать настолько быстро, насколько это было возможно. Желая как можно скорее добраться до первого этажа, не заметил Мара, сшибая его Крис, выдохнул он, отлетая по коридору на несколько метров. Брат, как и я, был разбужен чем-то плохим происходящим внизу. Нам хватило одного взгляда друг на друга, чтобы обо всем молчаливо договориться и рвануть к холу вместе. Понимал, в наш дом пришла беда, так как души раздирающие крики Ники сводили с ума. И когда мы с Маром сбежали по лестнице, слуха коснулся голос старика Роненса, скрип которого невозможно с кем-то перепутать. С каждой секундой становилось все страшнее и страшнее, но я не позволял ужасу и панике взять над собой верх ведь мне нужно спасти ту, ради которой билось мое сердце. Увидев Николь в лапах Димиана, да и наша, я незамедлительно кинулся вперед, желая вырвать ее из плена темного, на честность и примирение которого даже не надеялся. Отец Тарана и Миана одержим властью. Ему мало того, что он имел. Он хотел больше, хотел обладать целым миром, хотел быть лучшим, но все дело в том, что наш родитель не позволял ему этого. Ведь их силы, можно сказать, были равны. Когда Димиан пришел с парнями в наше поместье, то, конечно же, смог удивить. Но все же ни я, ни Мар не поверили его лживым речам. Не тот он вампир, который за столько веков вражды смог так легко всё перечеркнуть. Он утонул своей одержимости. Она изменила его, отравляя каждую клеточку тела. Моя монада, моя душа и сердце. Я пытался добраться до неё, но на пути постоянно кто-то оказывался. Не думал о последствиях, ведь сражался с советом. Понимал, они могут все вывернуть так, что мой клан окажется виноватым, но все равно не собирался уступать, ведь совсем рядом, обливаясь слезами, находилась моя любимая. Нанося удар последнему, кто не позволял подойти к Димиану, я даже и подумать не мог, как все обернется в следующую секунду. Когда кресло от летящего тела главы совета сдвинулось, мой взгляд уловил кого-то, и я машинально посмотрел, чувствуя, как все внутри холодеет. Отец, тот, кто возился со мной и Мариусом с самого рождения, тот, кто оберегал нас и учил уму-разуму, сейчас лежал окровавленный на полу с вонзенным в грудь колом. Не мог отвести от него взгляда, чувствуя, как крик боли и ненависти застрял в горле, как сердце рвется в клочья, а на глаза наворачиваются предательские слезы. Слышал голос Николь, как она зовет меня, но не мог даже пошевелиться. Тело от увиденного будто парализовало, впало в ступор. «Отец! Отец!» — повторял я снова и снова, не веря, что это именно он. Резкая боль пронзила мышцы рук, которые два ублюдка завернули мне за спину, а слуха коснулся оглушающий крик Ники. Зарычав, попытался вырваться, но твари держали цепко, вжимая меня лицом в пол. Стиснув зубы от давления в паркет, учащенно дышал, собирая мысли и волю в кучу. «Брат!» — тревожный голос Мариуса больно сжал сердце. «Идиот!» — корил себя. «Отвлекся!» потерял себя на короткий промежуток времени, и теперь... Стой, где стоишь, молокосос. Насмешливый голос над моим ухом вел к тому, что и следовало ожидать. Иначе твоего братца придется продырявить, как и вашего папашу. Вместе с Мариусом у нас был шанс одолеть Димиана. Ничтожный, конечно, но он все же был. Но сейчас, когда я позволил эмоциям взять над собой верх, этот шанс растаял словно дымка поутру. Ведь брат сдастся, не решится причинить мне вред. Хотя и он, и я. Мы понимали, стоит подчиниться их требованию, и в живых нас уже не оставит. Это замкнутый круг, где я и Мар погибнем при любом раскладе. Но я не хотел. Не хотел, чтобы все закончилось именно так. Наша жизнь только началась. Мы только почувствовали ее вкус, познали, что такое любовь. Лежа лицом в пол я метался в мыслях, пытаясь найти пути к отступлению. С хлипы Николь терзали душу, заставляли сжимать зубы до ломоты в деснах. Прости, что не могу защитить. Прости, что из-за меня тебе грозит опасность. Ты мой свет, и ради тебя я пойду на все. Николь захотели, да? Озлобленный голос брата заполнил яростью всю гостиную. Какой догадливый! Ядовито усмехнулся Димиан наш, подтверждая то, что и так было понятно. «Она обязана служить совету, выполнять все его прихоти. А если будет хорошо себя вести, то...» Слух уловил приближающийся топот ног. Всего короткий миг и... «Отец? Какого чёрта ты делаешь?» «Таран и -э Миан. И кто вас сюда звал раньше времени?» С тихим рычанием выплюнул Демиан Дейнаш. «Николь?» «Таран!» Жалостливо всхлипнула моя монада, отвечая ему. «Что ты творишь?» По интонации Миана было понятно, что он не посвящен в планы этого чудовища. «То, что должен. Никто не смеет переходить мне дорогу. Закрыли свои рты оба! Миан, возьми цепь в углу и обездвиж ей Мариуса!» «Нет, я...» «Ну, кому сказал?» — заревел Димян, после чего послышался стон Николь. Я дернулся, что было сил, но тут же ощутил вспышку боли и хруст кости в плече. «Еще раз шевельнешься?» — произнесли предупреждающие над головой. «И руку с корнем вырву». «Мне долго ждать?» — снова зарычал Димиан. «Кто глава вашего клана? Кому вы обязаны беспрекословно подчиняться?» «Хорошо, отец». Замиранием сердца я слушал тихий звон цепей, понимая, что брата сковывают. «Не трогайте», — хотелось кричать в голос. «Не трогайте мою семью». «А ты, Таран, иди и приведи сюда сестру Манады». Но, перечить вздумал», — взревел Димиан Дейнаш. «Таран, не надо», — зарыдала Николь. «Миан!» «Брат, да приведи ты ее уже». Перебил Нику тот, кто вился хвостом возле Амели. «А ты заткнись, ясно? Раз отец сказал, значит, так и будет». «Ну ты и ублюдок», — выплюнул Марию с гремя цепями. «Сынок». Голос, да и наше старшего, смягчился. «Рад, что ты так вовремя повзрослел и понял, что семья превыше всего. А теперь возьми кол и вонзи его в грудь блондинистого выродка. Ну же, давай!» «Докажи мне свою верность!» «Нет, Миан, не надо, не надо, я прошу тебя!» Зарыдала Николь, но тут раздался стон и хрип и Мара. Ха-ха-ха-ха-ха! Загоготал ублюдочный Димиан наш под грохот моего сердца в ушах. «Молодец, сын! Горжусь тобой!»